Говорил он красиво, ну, прямо заслушаешься. И даже Циркач, главный поклонник идеи Аникеева, видать, призадумался всерьез, собираясь с новыми вопросами. Меж тем Павленко продолжал. Понимаете, ребята, еще пять лет назад, даже три года назад, все эти необъятные базары с умопомрачительным оборотом черной налички Играли скорее положительную роль в экономике. Они позволили на порядок увеличить наш товарообмен со всеми странами. Они позволили простым людям покупать все в широком ассортименте по сниженным ценам. Они предоставили колоссальное количество рабочих мест. Они стимулировали развитие мелкого и среднего бизнеса. И все это было прекрасно. Но когда наш друг Аникеев сделался богаче Рокфеллера, да что там Рокфеллер, Аникеев сделался богаче Мавроди. Вот тогда и случилось это головокружение от успехов. В 96-м он, ни минуты не сомневаясь, поддержал Ельцина. Когда ему принесли калькуляцию, на сколько-то там десятков миллионов, он спросил, «Вы что?» «Хотите, чтобы выиграл Зюганов?» И небрежным жестом швырнул на предвыборную кампанию миллиарды долларов. Он очень не хотел, чтобы выиграл Зюганов. Он просто не мог этого допустить. Говорят, Борис Николаевич предлагал ему какое-то кресло в кабинете министров. Чуть ли не вице-премьера. Но Лазарь, конечно, отказался. Не любовь к официальным должностям он так и унаследовал от вора отца. Ему действительно не нужна была публичная власть. Он предпочитал сидеть за сценой и дергать за ниточки, а мир и так принадлежал ему. Беда оказалась в другом. Аникеев не сумел остановиться. А и нужно-то было всего ничего. Сделать паузу, скушать твикс. наглядеться по сторонам и послушать умных людей. Но деньги сыпались и сыпались на него, увеличиваясь чуть ли не в геометрической прогрессии, ну натуральная пирамида, мавроди. Как же тут остановишься? Кстати, вы хоть представляете себе, о каких деньгах идет речь? — Приблизительно, — сказал я. Нам циркач рассказывал. Я кивнул в сторону Бориса. Он три месяца в личной охране Аникеева проработал. «Ну, так я вам не приблизительно расскажу, а совершенно точно. Начну с такой байки». И я подумал, если он сейчас про стеклотару начнет рассказывать, я со смеху помру. Но Павленко заговорил совсем о другом. Про то, как бутылки принимают, он, наверное, и не знал ничего. А о том, что такое байка, у него явно были какие-то свои представления. Наши хваленые экономисты, который год, пыжатся оценить, сколько наличных денег прокачивается через неофициальный рынок товаров и услуг. Или, например, сколько наличной валюты хранится в матрасах у населения. Каких только цифр не называли, и 10 миллиардов, и 30, и 40, все с госбюджетом сравнивали, да с внешним долгом. А меж тем цифра эта, кому надо, давно известно потому как рассчитывается элементарно. Просто ее следует находить не через среднюю зарплату россиян. Заведомо абстрактную и никому неизвестную величину, а через эмиссию Государственного банка США, который довольно четко отслеживает все потоки наличного доллара в мире. Но это для российской прессы сугубо закрытые данные, почему-то. Однако информации этого рода, очевидно, располагал отчасти Гриша Явлинский. И в одном интервью, кажется, на НТВ, то он возьми да и брякни в прямом эфире. Дескать, по моим оценкам, на руках у населения 380 миллиардов долларов, то есть примерно в 20 раз больше годового бюджета всей России. Обратите внимание, больше этого интервью нигде ни разу не показывали. При том, что названная уважаемым Григорием Алексеевичем цифра на самом деле сильно занижена. Это я вам со всей ответственностью говорю. Явлинский, очевидно, имел в виду население со средним достатком и ниже. А если меня и вас, и самого Гришу, и Березовского с Гусинским, и Аникеева с Мышкиным и всех прочих тоже за население считать, А ведь надо считать, надо, потому что и у нас есть свои маленькие матрасики, помимо счетов в банках, недвижимости и прочих ликвидов и неликвидов. Так вот, если всех считать, то циферка наша за полтора триллиона шагнет. Интересная арифметика, правда? А теперь прикиньте, какая часть... от этих сбережений тратится в течение года. Ну, люди, конечно, все разные. Есть гопсеки, у которых 99% в сундуке. Есть почти нищие, которые откладывают только на гроб. Есть полунищие, которые откладывают на крупные покупки. Есть бизнесмены. Эти откладывают необходимый минимум, а все остальное пускают в оборот. Наконец, есть просто люди со средним достатком, которые держат в чулке не больше 15-20% годового дохода и, соответственно, годовых расходов. В общем, заверяю вас, как экономист, по среднему значению выходит, что годовой оборот наличных денег раза в два превышает объем матрасных сбережений. Теперь уменьшим эту цифру примерно на треть, потому что как раз такая часть денег, население, крутится в официальной сфере, облагаемой налогами. И, наконец, умножим минимум на 3, а то и на 5, потому что кроме эмиссии Банка США, есть еще эмиссия Центробанка России. Скалифосовский, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Непочтительно перебил его шкипер. Возможно, у него рука вдруг резко заболела, и не было уже никаких сил выслушивать нудную лекцию. А, возможно, Володька самый простой из нас, что думает, то и говорит, мол, хочешь объяснять что-то, излагай коротко. — Ну, извините уж за подробности, — поморщился Павленко. — Просто без них любая цифра враньем покажется. Вот я решил расшифровать кое-что. Я хочу, чтобы вы поняли, из-за чего весь сыр-бор. Деньги, за которые мы сегодня с Мышкиным воюем, это триллионы долларов. И они реально определяют погоду в российской, да и не только российской экономике. От того, чья возьмет, будет зависеть очень многое, поверьте. Рядом с этим штурм моей резиденции на танке. Так, ерунда, цветочки. Ягодки еще впереди. Совершенно не удивлюсь, если Мышкин швырнет куда-нибудь нейтронную бомбу, а то испустит на феникс облако ядовитой саранчи или стаю зачумленных крыс. — А по-хорошему никак нельзя? — спросил вдруг Фил. «Я понял, почему именно он. Я тоже хотел спросить про Ёжика. Ведь это именно он, по словам Фила, придумал, как помирить теневое в Министерство торговли с теневой налоговой инспекцией». «Можно?» — сказал Павленко. Ну, «Конечно, можно. Только для этого надо засунуть все амбиции себе в задницу. У коммунистов это хорошо получается». Их 70 лет муштровали, а мы, демократы, высшей ценностью считаем свободу, в том числе свободу выбора, свободу мнений. Вот от этого переизбытка свободы и рвем друг друга на части. А Никиев ведь так и умер, уверенный в своей правоте. Свободный рынок и никакого регулирования. Дикий капитализм навсегда. Он так и не захотел понять, что во всемирную торговую организацию входят страны с развитой сетью супермаркетов, а не грязных базаров, заполненных полууголовным элементом. Я оглянулся на циркача. Тот растерянно улыбался, услыхав из уст Павленко буквально собственные слова. А Аристарх Николаевич тем временем продолжал, все более увлекаясь. И товар в магазины должны поставлять солидные фирмы, а не десятки и сотни тысяч, обнищавших ИТРовцев, учителей, врачей военных, заслуживших теперь гордое звание челноков. Это же пародия на русских купцов прошлого века. Купцы были богатейшими людьми, а челноки... Эх, не захотела ни Киев понять. что граждане цивилизованной страны ездят по миру с магнитными карточками, а не с карманами, набитыми зеленью. Господи, когда же мы перестанем пугать немецких и французских банкиров сотнями тысяч наличных долларов? С экономической политикой Аникеева никогда. Мы все это объясняли ему еще три года назад, И два, и год, и несколько месяцев назад. Сначала просто пытались создать условия, более выгодные для магазинов, а не для рынков. Но нам отчаянно мешали на всех уровнях. Сколько было шума, когда ввели дополнительный налог на челночную торговлю. «У нас удивительный народ. Он не хочет жить лучше, он хочет жить как всегда». Потом случился августовский кризис, но это отдельная тема, и после него уже любому дураку стало ясно, что челноки и оптовые рынки — это пройденный этап. Их песенка спета, началась агония. Однако Аникеев, свято убежденный, что этот стон у них песней зовется, продолжал упорствовать. Продолжал реанимировать и реформировать свою торговлю сеть. Это потрясающе! Вы знаете, ведь Севирский еще три года назад предлагал сесть за стол переговоров на очень удобных для обеих сторон условиях. «Стоп!» — сказал я. «Севирский — это человека, а не Кеева?» «Упаси Господь!» Я бы очень хотел сказать... что Свирский был моим человеком. По убеждениям мы были весьма близки, но в том-то и дело, что Эдуард не был ничьим человеком. Он всегда был сам по себе. Знаете, откуда взялась его кличка? Из за анекдота. Ну, когда волк всем зверям назначает, мол, ты придешь, я тебя съем на завтрак. Тебя на обед, тебя на полник. И всех записывают в блокнотик. Доходит очередь до ежика, а он отвечает, — Волк, а ну пошел-ка ты. — Значит, так, — бормочет волк, глядя в свой блокнот, — ежика, вычеркиваем. И остается без ужина. Свирский сам очень любил этот анекдот, по существу притчу. Его в какие только списки не вставляли. И в партийные, и в черные, и в наградные, и в расстрельные — а он всех посылал, и его вычеркивали. — Но из расстрельного-то вы его не вычеркнули? — процедил Фил, обиженный и зло. — У меня не было такой возможности, — сказал Павленко. — Мне эти списки на подпись не приносят.